Глава двадцать вторая «Г-господин...» Официантка начала нервничать, увидев мой взгляд. «Если хочешь жить, выбегай на улицу!» Выкрикнул я, вскакивая с места. «Жанна, беги за мечом! Все остальные! Если не хотите сдохнуть, прочь отсюда!» Моя помощница лихо выбралась из-за стола и, схватив официантку за руку, потащила на улицу. А посетители кто как не верилось им в мои слова. Но в то же время они видели, как я лечу девушку и знают, что я маг и аристократ. «Что здесь происходит?» С кухни выбежал шеф-повар, он же владелец заведения, и, судя по лицу, являлся отцом официантки. «Вероятно, прорыв. Уходите отсюда, коль жизнь дорога». «Прорыв!» Он тут же кинулся на кухню, а я за ним. Но оказалось, что там была его жена с дочкой помладше. «Подвал у вас есть?» – спросил я. Врата часто открываются в подобных местах. Любят они низины. «Подвал у вас есть?» Поэтому на крышах домов они редко открываются, только если не позволяют кабариты помещений. Все же врата порой бывают огромные, и не важно, какой у них ранг. Они рассчитаны на то, что их обитатели смогут выбраться из них. А там и слоны могут быть, и драконы. «Нет, подвала здесь нет!» Мужчина повел жену с дочкой в главный зал, а я за ними. Но стоило покинуть кухню, как вдруг пол под нами покрылся трещинами, и уже через миг все рухнуло. «Нет, не пол рухнул!» а само здание, оно просто провалилось под землю, а потом... Внимание! Вы вошли в осколок божественного плана неизвестного бога. Выход был заблокирован на 24 часа. Разблокировать его можно, разрушив ядро осколка и получив награду. А потом грохот и не очень мягкое падение. Даже мне не удалось устоять на ногах. Благо, упал я на что-то мягкое и тёплое. Но так как света не было, я тут же создал свет и... Не ушиб... Нет, но затылком немного ударилась, ответила мне Жанна. На чьи подушки безопасности я и упал. Она тут же подняла руку, в которой крепкой хваткой держала мой меч. "Я вам меч принесла. Знал бы, что так будет, не стал бы просить". Взяв меч, помог ей подняться и окинул взглядом кафе. Пол был почти разрушен, мебель вверх ногами, бар почти весь на полу, а также гости заведения. Да уж. Хотелось ругаться, но я сдержался. Чего я ожидал от людей? Что они послушают мага-аристократа и бросят свою драгоценную пищу, что, видимо, важнее их жизни? Да уж, в лечении человека я стал наивным, а ещё и эмоциональным. «Где мы?» — раздался громкий голос мужчины, сбросившего из себя диван. «Что происходит?» — панически прокричала женщина лет сорока с телефоном, что переключён в режим фонарика. Вся её одежда была в спагетти с соусом, оттого сперва показалось, что она ранена. «Мамочка!» откуда-то послышался детский плач. Люди, конечно же, в большинстве своём начали паниковать, и лишь немногие занялись помощью пострадавшим. А такие, к сожалению, имелись. Мать с маленькой дочкой придавила столом, и если малышка отделалась испугом, то женщине конкретно досталось. Бармена завалило бутылками, и они же разбили ему голову. Ну и нанесли немало увечий, всё же бутылки довольно тяжёлые, а также ещё три человека с различной тяжестью повреждений. Остальные отделились у шубами да испугом. В итоге я имею 17 человек, включая Жанну и официантку, которая зачем-то вернулась, и её семью. Всем слушать меня, громко крикнул я, высоко держа руку, освещая всё помещение. Мы с вами попали восколок. Мирратно сейчас сюда завалятся монстры. Поэтому, если не хотите помереть, слушайтесь меня и валите на кухню. Забаррикадируйтесь там. Восколок? Ты шутишь? выкрикнул один мужчина. «Дорогая, уходим!» — владелец кафетерия вхватил жену и младшую дочь за плечи, после чего обернулся. «Лиля, чего устала, как вкопано? Идём!» «Да!» — официантка подхватила одну из женщин и помогла ей идти. А следом и другие начали двигаться. Я бы мог помочь людям, но красные глаза, появившиеся из тьмы, как бы говорили, что сейчас будет бой. Все окна в этом одноэтажном здании были, конечно же, разбиты, а они, к сожалению, занимали едва ли не половину всей стены. Поторапливайтесь, рыкнул я и указал мечом на первую тварь, решившую забраться внутрь. Монстры! прокричал тот сомневающийся парень и помчался на кухню, едва не сбив с ног Лилию с женщиной. В спину ему полетела ругань, но тот, видимо, охранил свои яйца, а с ними и храбрость. Кричать было бесполезно. Я же окинул взглядом всё вокруг, метнулся к чудовищу, уже почти за лешему в здании, им оказался муравей, большой такой. «Два метра в длину и в высоту мне по пояс». «Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу», издал он странный звук, шевеля мощными жвалами. «Такими можно и камень дробить». Впрочем, видимо, из-за этого кафетерий провалился под землю. А появление врат, вероятно, связано с какими-либо подземными сооружениями или канализацией. Наверное. Монстр рванул вперёд, намереваясь спороть мне брюхо, как клинок, вставший на его пути, нарушил все его планы. Лезвие ударилось об голову твари, и монстр, попятившись назад, потряс головой. Всё же было больно, а мне вот стало не до смеха. Мой меч Деранга не справился с хитином, оставив зарубку на голове. «Какого же Деранга, зверюга?» «Пуп-пуп-пуп-пуп!» Муравей разозлился и едва не прыгнул на меня, но я перехватил меч двумя руками и, влив в него две единицы божественной силы, рубанул, разделив голову на две части. «Вы убили монстра. Желаете поглотить его силу или сформировать кристалл? Силу давай, не до кристалла сейчас. Вы получаете плюс 8 божественной энергии. Туша рухнула на пол, да мне даже выдохнуть не дали. Сразу два муравья полезли внутрь. Я тут же поднимаю марионетку и отправляю на одного из них. Правда, сперва пришлось соединить две половинки головы, иначе как он будет сражаться. А, вот оно как. Оказывается, их ноги весьма острые, словно копья, и голова тут не особо и нужна. Вот только моего муравья сейчас заколют. Нужно помогать». Люди, к слову, уже скрылись на кухне. Всё же вид монстров благоприятно сказался на их скорости. Сейчас, судя по звукам, они баррикадировались. За кухней находилось небольшое офисное помещение, а из него можно было попасть на улицу. Но, судя по габаритам муравьёв, им будет тяжело проникнуть через стандартный дверной проём. Ладно, я отвлёкся. Два муравья обижают моего бойца и уже оторвали ему лапу. Я в боку кровосовала несколько ран. Правда, марионетке глубоко плевать на раны, если они не мешают подвижности. Подбегая к троице изражающихся на главном входе и вложив единическую БЭ в меч, атакую цель из места, где голова соединяется с шеей. Но тварь заметила меня и сделала выпад лапой словно копьём. Это было быстро. Но кто говорил, что будет легко? Едва успеваю уйти в сторону, и в этот момент моя марионетка вгрызается в голову отлёгшегося муравья. Я позади второго из гусков, мы, появившись в пространстве, выходит мой скелет. Передаю ему частичку своей силы, отчего его клинок покрылся тьмой, и мысленно приказываю напасть. Впрочем, он не дурак и сам бы догадался. Раздался писк, и одновременно падают все три муравья. Моя маренетка осталась бит головой и части кишок, а вот две новенькие жертвы вполне целые. Поэтому ловко подбегаю, хлопаю ладонью по панцирям и поднимаю. Первую же отпускаю. Конечно, жалко потраченной на неё божественной силы, но муравейчик сражался храбро. Чудовища начинают появляться во всех окнах, заползая к нам. Я же подвигаюсь к ближайшей твари и пока та в неудобном положении, я атакую. Правда, сперва пришлось изгнуться, чтобы пропустить мимо себя две острых лапы. И через миг меч вонзается в черепушку твари, пробивая мозг или что там у муравьёв. Получая сообщение, имчусь к скелету. Его обрипили муравьи, и два из них в данный момент цепили его ноги. Они и прикрыты металлическими поножами, но под мощью жвал, способных крошить камень, металл гнулся. Скелет рубил направо и налево, даже щитом лупил, но противник был слишком низок для такого высокого парня. Неудобно было ему. А вот мне в самый раз. Муравьи напирали и взбирались друг на друга, чтобы вцепиться в другие части скелета. Их лапы лупили по его костям и металлическому нагруднику. Тот отмахивался и контратаковал. И за миг до того, как в его ноги со спины вцепилась одна из тварей, я запрыгнул на её спину и отсёк голову. Точнее, думал, что отсёк. Одной Б не хватило, и клинок застрял на середине. Остальные, похоже, подумали, что я попался, и переключились на меня. На что я, хлопнув по трупу, оживил его, и марионетка попятилась назад, отбиваясь передними лапами. А две твари уверенно наступали, отбиваясь от мёртвого собрата. Они почему-то сразу определяли, где свой, а где чужой, да и действовали как-то слишком уж слаженно, подозрительно. Эти два гада напирали, а мой конь, муравей, отступал и отбивался как мог. Я же пытался отрубить лапы, которыми эти гады кололись, и весьма эффективно. Ну уж больно, они шустро ловкие, и очень сложно попасть. Тут же обратил внимание, как ещё один муравей пытался забраться через разбитое окно, взмахнув рукой, ударил энергией в виде полумесяца, но двух единиц хватило лишь, чтобы ранить, оставив кралточащую рану вдоль головы. Муравей, потеряв одно из жвал и лишившись левого глаза, заверещал и практически влетел в здание. Но второй полумесяц с троечкой Б добил его. Какие живучие сволочи! Их слишком тяжело убивать, учитывая, как мало они дают божественной энергии. Хорошо, хоть барьера у них нет. Я бы тогда едва ли выходил бы в ноль. Бум! Вдруг что-то рухнуло. К сожалению, это был мой страж. Ему всё же откусили ноги. Вот только он тут же вонзил в огрызок ноги в пасть твари, что справа, а в голову той, что слева, вогнал клинок, покрытый тьмой. С меня же вновь утекла божественная сила. Но тут же пополнилась на тройку. Всё же скелет забирает половину от добычи. Но только он отбился от этих, как новые муравьи, хлынули со всех сторон. Однако часть муравьёв кинулась на своих товарищей, принимая на себя основной удар. И да, это были мои марионетки, к сожалению, именно что были. Два муравья всё теснят мою коняшку, муравья. И это не дело. Сердце кровью обливается, но вновь метаю полумесяц, или, наверное, будет лучше говорить «серп». Да, серп. Он разрубил голову тварь, а также лапу, которой та пыталась прикрыться. Мария нетка же в это время кинулась на второго, и я ей начал помогать, попутно понимая ещё одного убитого. Втроём мы добиваем соперника, И я, подняв его, несусь на помощь скелету. Он, прикрывая щитом, защищается от набирающих тварей и вдруг вспыхивает чёрной дымкой моей божественной силы. «Пу-пу-пу-пу-пу!» Муравьи резко отскочили от него, а мы с бандой набросились на тех, кто отошёл дальше всех, поднимая обоих. И да, оказывается, на текущей ступени развития я могу контролировать сразу пять морей неток. Прогресс! Хотя муравьями легко управлять, может, поэтому... Неважно, мы шестером, снося мебель на своём пути, а я, перепрыгивая барную стойку, несёмся к дезориентированным существам. Они, конечно, пытались сопротивляться, но мы нападали толпой и, как итог, снесли десяток муравьёв, ввергая остальных в панику. Впрочем, там осталось лишь пятеро, но убежать смогли лишь двое. И скажу я, что всё не так уж и плохо. Учитывая огромное количество трат, я был в плюсе на семьдесят три единицы. «Господин!», Господин — раздался голос в моей голове, и, отойдя от окна, обернулся. «Отлично выглядишь!» — кивнул я, подмечая своего стража. Его кости стали массивнее, а нагрудник сменился бронёй, закрывающей тело до пояса. Такое же металлическое полотно защищало спину, которая ранее была открыта. На ногах появилась мощная обувь, которой прицеплены по ножи. Остальная часть ног была открыта, собственно, как и руки. Зато щит теперь был треугольным и куда больше, да и меч теперь выглядел крупнее и дорого-богато. На его лезвии красовался рисунок в виде кривой линии от рукоятки до кончика. Да и рукоятка выглядела необычно, а кейс защищала весьма приличная гарда. «Стал сильнее!» «Да я вижу! Молодец! Вот только во сколько же мне обойдётся твой вызов? Хотя сейчас про... Ух! Шесть на вызов и столько же на ежедневное содержание!» Дорогой ты мой, я покачал головой и приказал Муравьевым выбираться наружу. Ладно, ты стал сильнее, значит, заработаешь мне больше энергии и побыстрее бы тебя в рыцаря обратить. Чтобы я зарабатывал больше, и это тоже кивнул догадливому скелету. Но главная причина в том, что когда ты будешь облачён в доспехи, никто не сможет узнать, что ты скелет. Можно будет сэкономить на вызовах. Логично. Так, всё. Иди туда и поубивай кого-нибудь. Мне надо с Людмией разобраться. Помахав ладонью, прогнал скелета во тьму, а сам подошёл к двери в рабочее помещение. Там уже звучали какие-то звуки. Поэтому, подойдя к ней, постучал. Вы там как? В порядке? Нужна ваша помощь, господин, раздался голос Жанны, а затем ругань, и она мне не понравилась. Если дверь сейчас не раскроется, я её выбью, громко произнёс я. И деу бичидин Стеван вздил в неё меч, но не глубоко, а там, где точно нет никого. Но если кто-то решил обнимать дверь, может, и подлечу и дивота. Ругань прекратилась, и послышался шум, а через минуту дверь раскрылась. Вот только увидел я то, чего испытал редкую для себя эмоцию гнев. На щеке Жанны красовался здоровенный синяк, а в нескольких метрах стоял недовольный парень. Тот самый джентльмен, который едва не сбил официантку, помогающую раненой женщине. Увидев мой взгляд, он начал было что-то бубнить и оправдываться, но мой кулак, вонзившийся в его лицо, прервал поток несвязной речи, отправив это существо в небытие. Надо будет выделить тебе оружие, чтобы в подобных случаях ты могла попросту застрелить нападающего, проворчал я, приложив ладонь к щеке Жанны. Эффект от мокрых рук появился практически сразу же. Это было видно по лицу женщины, оно смягчилось. "Я умею стрелять из автомата", заулыбалась она. И не было смысла спрашивать об этом, уверен, это её покойный муж научил, всё же он в армии служил. "Ну, носить автомат в черте города вряд ли тебе разрешат, а вот о пистолете можно подумать", улыбнулся я и убрал руку, после чего закрыл дверь, и мы прошли на кухню. В коридоре имелось несколько дверей: две небольшие раздевалки и туалеты, но ну и дверь, ведущая на кухню. Субتنэ. На ней было написано кухня. Внутри было довольно тесно и шумно, но когда мы вошли, все замолчали. Вы убили чудовищ, спросила одна из женщин. Лишь тех, кто сами пришли. Но будьте уверены, их тут целая тьма, окинул взглядом людей. Однако не все здесь присутствовали. Остальные были в соседней комнате. Что у вас тут случилось? Женщина с ребёнком, она умирает, а вы вроде лекарь, заговорила официантка, вроде Лили зовут, но не уверен. По себе я, как-то мысли из головы поулетали. Я ещё не дорос до полноценного лекаря, но попробую что-нибудь сделать. Смысла спрашивать, где была женщина, не было. Раз она не на кухне, значит, в соседней комнате. Собственно, на диване я её и нашёл. Рядом плакала её маленькая дочь, а какой-то мужчина с аптечкой и подсвет фонарика из телефона пытался обработать рану на голове раненой. "Господин Мак", обрадовался он, увидев меня. Но не из-за того, что я пришёл помочь раненной. Просто раз я здесь, значит, монстры снаружи побеждены. По глазам было видно. Они, знаете ли, зеркало души. Вижу, отмахнулся от него и аптечки и приступил к работе. Начал с тёплых рук, чтобы улучшить общее состояние, и через пару минут перешёл на мокрые руки. Но заметив, что состояние женщины не шибко улучшается, вернулся к тёплым. И эффект не заставил себя долго ждать. Видимо, рана была глубже, чем второе заклинание могло достать. Он ману на неё тратит. Как он будет сражаться, нас защищая, если будет пуст? Послышался тихий голос из кухни. Теперь стало понятно причина конфликта. Что ж, не могу их винить. Всё же это довольно логично и рационально, но это если бы я был человеком-магом, а не богом смерти и подземного мира. Ваш слуга убил монстра и поглотил его силу. Вы получаете 6 единиц божественной энергии. О, мои марионетки ещё одного убили. Они там со скелетом развлекаются, а я периодически получаю такие вот сообщения. И да, и теперь сразу поглощает силу чудищ. Я потребую. А когда понадобятся кристаллы маны, сам попрошу. Эй. А когда стану сильнее, это просто создам кучу марений, и такая несами будут за меня зачищать осколки. Хе -хе -хе. Эй, то я уж отулёлся. И одной из марей не так откусили голову. Но рядом мой скелет, он скрыл брюхо странной и жирнющей твари и вытащив голову, которая всё ещё шевелилась и грызла монстра изнутри, прицепил на место. Фух, думал, потеряю марению, так придётся новую делать. К слову, я ведь могу смотреть их глазами. Как иначе бы я ими управлял? Правда, управлять я неосознанно, это как дышать. Но если подумать о дыхании, придётся некоторое время его контролировать. Вот и сейчас. Так, стоп. А это что ещё за фигня? И почему она такая здоровая?